«Для чего ветер?» — рассуждение. «Свяжут крест из двух лучин, и кругом креста обвяжут еще четыре лучины. На все наклеят бумаги. К одному концу привяжут мочальный хвост, а к другому привяжут длинную бечевку, и выйдет змей. Потом возьмут змей, разбегутся на ветер и пустят. Ветер подхватит змей и занесет его высоко в небо и змей подрагивает и гудит, и рвется, и поворачивается, и развивается мочальным хвостом. Если бы не было ветра, нельзя бы было пускать змея. Сделают из теса четыре крыла. Утвердят их крестом в вал и приделают к валу шестерни и колеса с кулачьями, так, чтобы когда вал вертится, он бы цеплял за шестерни и колеса, а колеса бы вертели жорнов. Потом крылья поставят против ветра. Крылья начнут вертеться. Станут шестерни и колеса цеплять друг за друга, и жернов станет вертеться на другом жорнове. И тогда сыплют зерно промежду двух жерновов. Зерно растирается и высыпается в ковш мука. Если бы ветра не было, нельзя бы было молоть зерно на ветряных мельницах. Когда плывут на лодке и хотят плыть скорее, то возьмут на середине лодки, вставят в дыру большой шест, к шесту этому приделана поперек перекладина. К этой перекладине прикрепят холстинный парус. К низу паруса привяжут веревку и держат ее в руках. Потом поставят парус против ветра. И тогда ветер надует парус так крепко, что лодка нагибается на бок, веревка рвется из рук, и лодка поплывет по ветру так скоро, что под носом лодки забурчит вода, и берега точно бегут назад мимо лодки. Если бы не было ветра, нельзя бы было плавать с парусом. Там, где люди живут, бывает дурной дух. Если бы не было ветра, дух этот так и оставался бы. А придет ветер, разгонит дурной дух и принесет из лесов, из полей хороший чистый воздух. Если бы не было ветра, люди бы надышали и испортили воздух. Воздух все бы стоял на месте, и людям надо бы уходить из того места, где они надышали. Когда дикие звери ходят по лесам и полям, то они всегда ходят на ветер и слышат ушами и чуют носом то, что впереди их. И если бы не было ветра, они бы не знали, куда им идти. Почти все травы, кусты и деревья такие, что для того, чтобы на траве, кусте или дереве завязалось семя, нужно, чтобы с одного цветка пыль перелетела на другой цветок. Цветки бывают далеко друг от друга, и им нельзя пересылать свою пыль с одного на другой. Когда огурцы растут в парниках, где ветра нет, Тогда люди сами срывают один цветок и накладывают на другой, чтобы цветовая пыль попала на плодовый цветок и была бы зависть. Пчелы и другие насекомые иногда переносят на лапках пыль с цветка на цветок. Но больше всего пыли ту переносит ветер. Если бы не было ветра, половина растений была бы без семени. В теплое время над водой поднимается пар. Пар этот поднимается выше, и когда остынет наверху, то падает вниз каплями дождя. Над землей поднимается пар только там, где есть вода, над ручьями, над болотами, над прудами и реками. Больше всего над морем. Если бы ветру не было, пары не ходили бы, а собирались бы в тучи над водой и падали бы опять там, где поднялись. Над ручьем, над болотом, над рекой, над морем был бы дождь. А на земле, на полях и лесах дождя бы не было. Ветер разносит тучи и поливает землю. Если бы ветра не было то где вода, там было бы больше воды, а земля бы вся пересохла.